Леди Байрон ждала рождения ребёнка. Она радовалась возвращению Байрона к восточным темам, но просила его смягчить мрачный колорит поэмы. Леди Байрон в этот период стремится всячески помочь мужу, плод от того, что переписывает по нескольку раз его произведения. Вслед за осадой Каринфа в феврале 1816 года появилась новая поэма, являющаяся вершиной байрновского творчества лондонского периода. Опять совершенно не английский сюжет. Место действия Италия. Происшествие заимствовано из хроники герцога Феррарского. Поэма называется Парезина. Байрон воспроизвёл события, имевшие место в хронике 21 мая 1425 года. Николай Идес де Маркиз Феррарский женился на Парезине Малотеста. Парезина вошла в дом Феррарского владыки и встретила там девятнадцатилетнего Уга, побочного сына своего мужа. Хроника повествует о любви Уга и Парезины после раскрытия которой маркиз Феррарский приказал казнить не только любовников, но и всех неверных жён Феррари. Дабайрона эту хронику драматически обработал в пьесу Наказание безмещения испанский драматург Клопо де Вега. Но сам и сюжет восходит к очень древним временам, начиная с классической Федры, любившей пасынка и Полида. Трактовка этой темы доходит до Альфиери, написавшего драму на этот сюжет под названием Мира. Поэму появилась в печати в феврале 1816 года, но сдана была издателю Мирею уже в декабре 1815 года. Байрон спешил, потому что в этом же месяце у него родилась дочь Ада. Мы не знаем, обсуждался ли в новой семье Байрона вопрос о переходе титула а Ньюстетском и Роджерском имениях Байрона, но, по-видимому, уже в это время рождение дочери, а не сына восственно повлияло на планы Ральфа Мильбенка. Рождение сына значительно укрепило бы внутрисемейный авторитет Байрона. Рождение дочери влияло в обратную сторону, оно укрепляло позиции матери. Во всяком случае, наступило резкое изменение внутрисемейного положения Байрона, осложнённое бешенным выступлением светского общества против парезины, появившейся в печати.